— Алло! — ответила Сашка через десять гудков. Голос был скорее сонный или усталый, но не такой, какой должен быть у подруги, которую ждут с пирогами, а она не пришла. — Ты как, а? Мы волнуемся. — Я в порядке. Карасик встрепенулась. — Вы зря нагоняете панику. Мне просто нужно было срочно в одно место поехать. Честно, я... — Очень извиняюсь, но это было правда важно. — Да. — Ну, хочешь, подъезжай попозже. Мы будем тут еще часа три. Я глянула в сторону Марлены, и та бодро закивала. В конце концов, раз уж мы все тут так удачно собрались, не расходиться же. К тому же пироги пирожные. — Нет, я... я не смогу. Я позвоню, ладно? Попросила она отчужденным, каким-то закрытым, застегнутым на все пуговицы голосом и повесила трубку. Я автоматически сказала молчащему аппарату, что «да, позвони, мол», и сообразила, что меня уже никто не слышит. — Ну что? — Говорю тебе. Она какая-то не в себе. Ей вообще не до нас. Может, даже и не до мужа. В конце концов, мужик же... Ушел, пришел. Аденга пожала плечами и, не добавляя ни слова, зачерпнула себе салата и положила на чистую тарелку с изящной каймой. Так, получается, мы начали кушать. Странно все как-то, сомневалась я. Нормально, бросила Аденга, покосившись на коридор. Тебе все нормально. Ты ж вообще привыкла жить в параллельных мирах, ехидно заметила Бася. Но в ее словах была и доля истины. А Венга была странной, вся в целом вместе со старой ужасной машиной, с непонятным мужем, который иногда исчезал на месяц, а иногда приходил и улыбался, предлагая вложиться в очень выгодное дело. Ее работа, ее клиенты, карты и кофейная гуща, ее прошлое, о котором мы за пять лет так ничего и не узнали. Она была странной, это уж определенно. Она встала. — Давайте я все же принесу печенье, а то он ну, в машине у меня обледенеет. — Ну, неси, — кивнула Бася, а Марлена, вздохнув, достала торт. Мы сели, и некоторое время ели молча, просто не зная, что сказать. Потом, конечно, первая подала голос Бася. — Знаете, мне кажется, он от Сашки всегда как-то немного погуливал. — Кто? — спросили мы хором. «Я пихто!» — фыркнула она. «Стас?» — вытаращилась я. «Да, Стас. Я видела такие, знаете, приметы. Он приходил и уходил, переодевался посреди дня, никогда не оставлял телефон. Есть такие знаки, на которые надо было обращать внимание, но Сашка, она всегда была розявой, да?» Баси, Требовалось одобрение, чтобы продолжать разговор в таком контексте. А Венга молчала. Марлена тоже. А я была слишком зла на карасика, поэтому кивнула и добавила от себя. — Нельзя быть такой вареной. Мужики, за ними нужен глаз да глаз, и потом все-таки надо за собой следить. А то вы выйдут замуж, и все. Халат, тапки, журнал садоводства. — Ну, девочки... — Не уверена, что мужчину можно удержать, если не носить халат, — усомнилась Марлена. — Да, но ты-то вот в платье, и дом у тебя сияет, а в Карасиков дом иногда войти страшно. — Разве это нормально? — продолжала я, хоть мне и было немного стыдно во глубине души. — Нет, я не оправдываю Стаса. Это просто свинство, и потом у них же дети, и все же мне кажется... Тут не все так уж просто. — Может, и гулял, — вдруг высказала Савенга, заглянув в Марленину чашку из-под кофе. — Это что? — Ты там прочитала? — А что там еще пишут? — моментально заинтересовалась Бася, пытаясь сунуть нос в чашку. Но там, если чего и было написано, видно было только о Венге. Да и то, наверняка, она просто всегда придумывала все эти... Дальние дороги, неожиданные известия. Впрочем, мы не жаловались. Всем нравилось, как она гадает. В прошлый раз мне она пообещала самый странный роман в моей жизни, который придет оттуда, где он уже давно меня ждет. Супер. Вот поэтому-то и не иссякает поток ищущих Авенгиных услуг да. Умеет она вернуть пару загадочных слов. Ничего не пишут. Фыркнула Авенка, продолжая с интересом вглядываться в чашку. Пишут, что все будет отлично, и вообще я не на работе так решила размяться. Мне тоже покатай, попросила я. Разомнись на мне. Я вообще считаю, что Стас Дробин жил с ней из-за сына, подлила масло в огонь Бася. Марлена положила всем по куску торта и подлила чаю. И что? Это повод теперь вот пойти переспать с ее же подругой, — возмутилась хозяйка дома. Разговоры, разговоры, разговоры. Все мы не прочь почесать языки, а все равно, когда я уезжала от Марлены, меня не покидало чувство, что сегодня я сболтнула что-то лишнее. Не часто, но такое со мной бывает, ничего не могу с собой поделать. И вообще... Куда это годится, когда три взрослые женщины бросают все дела и бегут, чтобы утешать одну конкретно пострадавшую брошенную подругу? Она не является за этим утешением. Это разве по-человечески? Это по-дружески? Ну так пусть и не жалуется, Но, впрочем, я бы очень не хотела, чтобы Карасик каким-то образом узнала о наших сегодняшних разговорах. Ну просто так. Зачем? Меньше знаешь? Лучше спишь.